По скриптум. Безразмерная красота. В марте 2017 года я вошла в историю. Впервые на обложке американского Vogue появились модели плюс-сайз. Джиджи Хадит, Кендел Дженнер, Адвоа Абоа, Лювень, Витори Черети и Мам Хамам. И я. Концепция обложки, фото для которой делали Инес Ван Ламсверде и Винут Матадин. состояло в том, чтобы подчеркнуть, каким разнообразным стал модельный мир. Теперь модели не ограничиваются подиумной разновидностью. У нас бывает самая разная этническая принадлежность, объёмы и формы, происхождение и стремления. Мы активистки, спортсменки и лидеры. Для этих съёмок все были одеты в Prada. Для меня на заказ сделали миленькую вязаную юбку-шорты и тонкую водолазку. У всех девушек одинаковый верх сочетался с разноцветными шортиками и классными поясами. Меня порадовало то, что Prada специально шили наряд на мой размер. И ещё приятнее были достаточно широкие шорты. Всегда можно поддеть формирующее бельё, но когда низ слишком маленький, чувствуешь себя толстухой. Мы снимались на пляже в Малибу. Сияло солнце, сверкала вода. Инэс и Линут выстрелили нас так Что мы держались друг за друга. Так была создана культовая обложка Vogue, которая подтверждала: "Да, мы супермодели сегодняшнего дня". Трудно описать словами, что этот момент значил для меня. Время от времени Vogue публикует на своих страницах статью о какой-нибудь выдающейся пышной женщине, и на обложке фото какой-нибудь фигуристой знаменитости. Но никогда ещё в журнале не было модели вроде меня. Воздействие этого события на модную индустрию нельзя недооценивать. Если американский Vogue даёт чему-то своё благословение, это становится стандартом индустрии. Всё это становится ещё удивительнее, учитывая, что моя первая встреча с Анной Винтур, бессменным главным редактором Vogue, художественным директором издательства Condé Nast и фактически повелительницей модной вселенной, ознаменовалась настоящим фиаско. Поводом для встречи послужила лос-анджельская премьера документального фильма «Первый понедельник мая» «First Monday in May», состоявшаяся в апреле 2016 года. Получивший название в честь дня, когда состоялся «Мэтт Гала» 2015 года, этот фильм позволяет заглянуть за кулисы ежегодного бала, который называют «Суперкубком моды» и сопровождающие его выставки в музее Института костюма. И тем, и другим управляет «Железная рука» Анны Винтур, В СМИ Винтур имеет репутацию холодной, даже стальной леди. Поговаривали, что именно она является прототипом героини книги и фильма Дьявол носит Prada. Но а коллеги рассказывали мне, что на самом деле Винтур добрая, просто на ней лежит огромная ответственность. И всё же у меня задрожали коленки, когда в тот вечер заметила её, одетую в лёгкое платье-сарафан. Хотя она явно не сторонилась людей, Желавших подойти и поздороваться или поздравить её с премьерой прекрасного фильма, я чувствовала, что могу уничтожить своё будущее в модной индустрии, стоит мне неправильно вдохнуть в её сторону. Дизайнер Рейчел Рой, тоже присутствовавшая на этом событии, подбила меня подойти и представиться главному редактору Vogue. "Это твой шанс", сказала она. Я доверяла Рейчел, которая является моей наставницей в бизнесе, поэтому взяла Джастина за руку, И сказала ему: "Мы сейчас познакомимся с Анной Винтур и сразу отойдём. Не нервничай, и всё будет в порядке". Мы направились к ней. Джастин был взволнован, потому что понимал, насколько это для меня важно. Анна могла с лёгкостью изменить карьеру любой модели. Если она сочтёт, что ты хороша, это откроет двери ко множеству публикаций в Condé Nast. одному из самых важных издательств в модной индустрии. Тогда в свою очередь, многие дизайнеры захотят одевать тебя, что приведёт к предложению выгодных контрактов на причёски и макияж и так далее. Я представила Винтур Джастина и себя. Она вежливо поздоровалась с нами. А потом мой муж ни с того ни с сего заявил: "Здравствуйте, Анна. Я просто обязан вас обнять". Что? Не знаю, какова Анна в реальной жизни, да это и не важно. но в Интер на публичных мероприятиях обнимать не принято. У меня было ощущение, будто я вижу автомобильную аварию в замедленной съёмке, когда Джастин подался вперёд и обвил её руками. Всё, что я видела потом, это как две хрупкие женские руки поднялись и похлопали его по спине. Приятно познакомиться, тихо проговорила она и сделала шаг назад. Прошу прощения, пробормотала я. Приятно познакомиться. Всего доброго. Я ухватила Джастина за руку, как ребёнка, который вот-вот вляпается в серьёзные неприятности. Во мне всё кипело от негодования. Боже мой, ты вообще понимаешь, что наделал? шёпотом кричала я ему, утащив в уголок. Он сожалел о случившемся. Он просто пытался вести себя как обычно, а для нас с ним обычно обнимать людей при встрече. Джастин ужасно переживал, потому что он любит меня. и готов горы свернуть, чтобы помочь мне добиться того, чего я хочу от своей карьеры. В тот момент мне ничего больше не оставалось, кроме как сделать вид, что ничего этого не было. Вскоре позвонила мой агент Мина с сообщением, что меня зарезервировали для присутствия на Мед-гала. Это одно из самых желанных приглашений в нашей индустрии. Чтобы присутствовать на этом мероприятии, нужно, чтобы тебя выбрала лично Анна Винтур и или какой-нибудь дизайнер. Мина дала мне знать, что я одобрена редакцией Vogue, но у меня пока не было ни дизайнера, ни подтверждённого места. В общем, в том году на бал Института костюма я не попала. Я не знаю, что случилось. Объяснила мне Мина недельей позже, но на все мои предложения дизайнеры ответили отказом. Я-то точно знала, что случилось, или, по крайней мере, в тот момент паники и разочарования думала, что знаю. И в сердцах сказала Джастину: Это потому, что ты полез обниматься с Анной Винтур. Теперь, вспоминая об этом, я понимаю, что Джастин, скорее всего, был ни при чём. Вероятно, дело было в том, что просто не нашлось дизайнера, готового одеть меня. Теперь я уже никогда этого не узнаю. Единственное, в чём мне приходится сомневаться, это что мне, как и большинству пышнотелых женщин, порой бывает трудно найти подходящую одежду. Один из примеров моя первая обложка Vogue. которая предназначалась не для американской версии журнала. Я появилась на обложке январского номера британской версии 2017 года. Британский Vogue никогда не помещал на обложку моделей плюс-сайз, но тогдашний главный редактор Александра Шульман была одной из инициаторов дискуссии, посвящённой телесному разнообразию. Выразила негодование против дискриминации крупных женщин в мире моды на страницах редакционной статьи которую написала для номера с моим фото на обложке. Съёмки были организованы буквально в последнюю минуту, и все мы очень благодарны людям из Coach, которые под творческим управлением Стьюарта Веверса, сумели быстро обеспечить нас одеждой, выходящей за пределы линейки их стандартных образцов. Писала Александра. Они с энтузиазмом восприняли идею одеть женщину, которая не является стандартной моделью. Но как же печально Кто есть и другие модные дома, которые наотрез отказались предоставлять нам свою одежду. Мне кажется странным то, что хотя весь остальной мир отчаянно жаждет, чтобы мода восприняла более широкое определение физической красоты, некоторые из наших самых знаменитых модных брендов, похоже, движутся в обратном и, на мой взгляд, неразумном направлении. Я не знала об этом, когда снималась для Vogue с Патриком де Маршельье. В его руках мне было надёжно и спокойно, потому что я уже работала с ним на съёмках для Glamour Magazine и знала, что он, состоявшийся профессионал, работая с небольшой съёмочной группой, до Маршелье делает всего по 10-15 фото одного наряда, в то время как у некоторых фотографов это число доходит до пары сотен. Ему же, в силу глубины опыта и художественного мастерства, вполне достаточно такого небольшого количества. Моим образом для съёмок британского Vogue, которые проходили на Бруклинском Кони-Айленде, была супермодель 90-х. Почти без косметики, со спутанными сухими волнистыми волосами, без шиньонов. Светлые варёные джинсы Levi's и заправленная в них белая футболка с великоватой кожаной курткой от Coach, приборенной на бёдрах. Патрик заставил меня двигать бровями, чтобы создать впечатление сильной, сексуальной цыпочки, уверенной в себе. На месте съёмок я чуть с ума не сошла от волнения. Это же будет моя первая обложка для Vogue. Но люди, что меня окружали, стилисты, визажисты, парикмахеры, были ветеранами съёмок множества обложек Vogue. Все они внушали мне одно и то же: "Девочка, привыкай. Теперь это твоя новая норма". Так они давали понять, что верят в меня. Хотя я была старше и намного крупнее большинства моделей, они видели Что эти съёмки для меня далеко не последние. Мне трудно было в это поверить. Несмотря на всю мою уверенность и достигнутые успехи, я никогда, никогда, никогда не думала, что Vogue сочтёт меня материалом, годным для обложки. Учитывая, что этот журнал столкнулся с такими трудностями в поисках дизайнеров, готовых меня одеть, я не без основательно полагала, что шансы против меня. И даже сейчас я задаюсь вопросом, если бы я была всего лишь фотомоделью и не имела собственного голоса, появилась бы я на этой обложке? Не уверена. Но голос у меня есть. В последние пару лет я стала знаменем для фигуристых женщин, примером того, как можно быть большой и при этом красивой. В 2016 году журнал Glamour назвал меня женщиной года за мои заслуги как боди-активистки. И в 2015 м меня пригласили выступать в роли настоящего эксперта в своей сфере, когда я принимала участие в первой в своей жизни TED-конференции Сречью плюс Size, мой размерчик. Примерно в то же время журнал Forbes внёс меня в свой престижный список 30 лучших талантов моложе 30 в искусстве и стиле, Early on the 30 Art and Style. Все эти почести и возможности появились не потому, что я стала лицом компании H&M или выпускала собственную линию белья. Но а потому, что была готова показывать и даже прославлять то, что столь многие в СМИ, нашей индустрии и обществе замалчивали. Вот она я, рассказывая о своих толстых ляжках, целлюлите, не особенно стоящей груди и внушительных ягодицах в интервью, в соцсетях, везде, где есть для этого возможность. Я выставила себя напоказ, пытаясь доказать, что красота не имеет размеров. Конечно, это было рискованно, но ото, чем я рисковала в плане личной гордости, было ничто по сравнению с тем, чем я была вознаграждена в смысле личного удовлетворения. Это чувство очень похоже на то, которое возникло, когда я объединилась со своими коллегами для создания Альда, где и родилось выражение "безразмерная красота". По крайней мере, насколько мне известно. Портфолио, которое мы создали для переговоров с агентствами, Один из разделов носил название Безразмерная красота. Я обожаю эту фразу. Поверьте, нет такой остроты или игры слов, касающейся размеров тела, которой бы я не слышала, и, честно говоря, меня от всех них тошнит. Такое впечатление, что когда журналисты пишут статьи о крупных женщинах, иных заголовков, чем опережая формы или берегись впереди крутые формы, и придумать нельзя. Когда я впервые увидела фразу «безразмерная красота», она показалась мне свежей и надивоосмысленной. Я сделала ее хэштегом в Инстаграме. И положила начало целому движению, когда начала размещать под тегом «beauty beyond size» несовершенные закулисные кадры со своих фотосессий или целлюлитные селфи. Размер не определяет красоту, и таким образом эта идея выходит за пределы измерений тела становясь метафорой для всех прочих бессмысленных и поверхностных ограничений. Интернет место забавное, поскольку в нём можно столкнуться с множеством совершенно ужасных идей, с бодишеймингом, буллингом и тому подобным. Негативная сторона соцсетей кроется в том, что все считают себя экспертами, имеющими право судить: здоров ли ты, красива ли, являешься ли позитивным голосом сообщества плюс сейс или наоборот. За эти годы мне приходилось не раз сталкиваться с отрицательной реакцией на многие фото. Иногда меня называют слишком жирной, иногда слишком худой, а ещё вульгарной, опасной, экзебиционисткой. Назовите любой осуждающий ярлык, не промахнётесь. Однако в то же время интернет это место, где женщины могут обрести солидарность, каких бы размеров и форм они ни были. Видя, как другие выкладывают фото с изображением своих жировых отложений на спине или растяжек, женщины самых крупных объёмов могут почувствовать поддержку тех, кого никогда не встречали лично. Но кто позируя в белье и купальниках, говорят: "У меня тоже есть игринные полоски, как и у тебя. Не стесняйся. Все они мои девочки. У меня также есть особый долг благодарности Перед цветными женщинами, для которых мой тип тела как стандарт красоты вовсе не уникален. Для многих смуглокожих и чернокожих округлости всегда были естественными. Отношения с Джастином помогли мне понять, одним из аспектов постыдной американской истории расовой несправедливости является то, что естественные тела цветных женщин клеймят как уродливые, потому что они не вписываются в традиционный европейский стандарт красоты. И я вижу, что меня хвалят за то же, за что унижают многих цветных женщин, просто потому, что я белая. И я надеюсь, что моя работа поможет взломать все барьеры, которыми мы отгораживаемся от других людей из-за их телесного типа, цвета кожи или любой иной внешней черты. Естественно, главным образом, я сфокусирована на сообществе моды плюс-сайз, где у нас есть собственный свод правил красоты. Вплоть до самого недавнего времени в каталогах, рекламе И в редких выпусках для полных какого-нибудь журнала единственным представленным типом пышной девушки был похожий на мой. Фигура песочные часы, красивое лицо, брюнетка или блондинка. Для нас, моделей плюс-сайз, эта работа быть той самой идеальной, налитой красивой женщиной с плоским животиком и лицом с чёткими линиями, которая носит максимум 56-й размер, а может быть, 54-й или даже 52-й. Но покупательницы одежды плюс-сайз, будь то женщина, набравшая вес в результате рождения детей, или та, что всю жизнь была в теле, образы моделей вроде меня должно быть, кажется, такими же недостижимыми, как и пропорции модели Victoria's Secret более стройным женщинам. Я полагаю, что мода должна быть амбициозной. Размещённая в каталоге фото роскошной модели плюс-сайз, одетой в праздничное платье, может вдохновить женщину стать более гламурной. или подать ей свежие идеи насчет своего стиля. Но надо оставлять место и для реальности. Я говорю, например, о женщине 60-го размера или о девушке ростом 155 сантиметров с очень маленькой грудью и большим животом. Когда все они стали выходить из-под полья и постить свои фото под тегом «Beauty Beyond Size», это стало способом увидеть себя глазами других женщин со схожими проблемами, а не глазами маркетологов и редакторов журналов мод. Страница в Инстаграме под этим хэштегом стала безопасной площадкой, где можно найти женщину, которая выглядит точь-в-точь -точь как ты. Найти себе уверенные и роскошные примеры для подражания, не блещущие громкими именами. Сообщество, которое возникло вокруг этого хэштега, это вдохновляющее содружество. Каждый из 136.611 постов, по данным на март 2017 года, привносит в наше общение Что-то восхитительно уникальное. Заходите, посмотрите сами. И если вдохновитесь, публикуйте свои посты. Черт возьми, там есть сделанное каким-то папарацци фото, на котором я одета в просвечивающие, обтягивающие платьицы в горошек, которые демонстрируют каждую мою складочку, округлость и морщинку. В соцсети это всего лишь трамплин. Я хочу, чтобы мой голос был громче, чем фото моего целлюлита в Твиттере с заголовком «Люби себя такой». какая-то есть. Теперь я занимаю как раз такую позицию, благодаря сотням тысяч женщин, которые меня к ней подвели, чтобы вести диалог с индустрией моды и требовать лучшего обращения с теми из нас, кто ненавидит свои тела, поскольку они не были подобающим образом представлены. Я встаю во весь рост, чтобы потребовать: "Давайте лучше относиться к самим себе". Недавно моя мама, которая работает в школе в Небраске, получила письмо от ученицы этой школы, В письме девушка рассказывала о том, что от природы была крупнотелой и никогда не носила джинсы, потому что казалась себе толстой. Кроме того, из-за своего размера она всегда считала себя хуже подруг. Потом в Инстаграме она наткнулась на фото модели плюс-сайз в нижнем белье, и этот снимок перевернул её жизнь. Увидеть женщину по-настоящему крупную, очень крупную, которая с удовольствием носит великолепное белье, И не боится выложить свои фото в соцсетях на обозрение всего мира. Вот это да. Короче, сначала девушка узнала, кто я, а потом, что моя мама работает в её школе. Выяснив это, она написала моей маме душевное, красноречивое письмо, в котором говорилось: "Спасибо вам за то, что вырастили Эшли". Когда я приехала домой погостить, мама организовала для нас троих посиделки с кофе, и мы говорили обо всём, что только можно представить. Интереснее всего было во время этого разговора наблюдать за моей мамой. У неё никогда прежде не случалось подобных бесед. "Когда я рядом с тобой, я вижу, как ты меняешь людские жизни", сказала мне мама. "И не потому, что ты красива, а потому, что помогаешь другим людям нормально относиться к самим себе. Вот что важно. Красота не вечна, но отношение к себе, которому ты учишь этих людей, будет жить долго". Значит, что-то в этой жизни я сделала правильно, добавила она. Услышать эти слова из маминых уст для меня было дороже любой награды. Я всегда слышала эти слова: радуйся тому, что есть, потому что вечно это не продлится. И не только от мамы. Агенты, другие модели, все они советовали мне наслаждаться путешествиями, деньгами, вниманием публики, потому что когда-нибудь всё это закончится. Секрет моей силы не в моей красоте, о в готовности исследовать свои самые глубокие комплексы вместе с другими, говорить о тех же проблемах, которые есть у любой женщины, и говорить о них открыто и честно. Неважно, сколько стилистов, визажистов, имиджмейкеров или персональных тренеров помогает мне выглядеть на все 100. Я тоже борюсь с неуверенностью, прострацией, осуждением и ощущением собственного уродства. Когда я выходила на подиум во время своего второго показа белья в рамках Нью-Йоркской недели моды, у меня был как раз один из таких дней. Прямо перед тем, как ступить на подиум в одних трусиках и без гальтеры, смотрясь как воплощение самоутверждения, я была какой угодно, только не уверенной в себе. Почему? Потому что не верила в качество своего белья? Нет. Потому что шоу было плохо организовано? Тоже нет. потому что другие модели на подиуме выглядели не лучшим образом. Отнюдь. Нет, это была та самая глупость, которую совершают столь многие из нас женщин. Мне казалось, что я расстался с телом с прошлого года. Едва ступив на подиум, я стала активно гнать эти мысли. Даже если моему эго не польстит лицезрение моего целлюлита во всём интернете и в Инстаграме, я знала, что должна не обращать на это внимания и помнить, что использую своё тело для того, чтобы изменить чью-то жизнь. Голос был дан мне не только для того, чтобы хорошо чувствовать себя в собственной шкуре, но и для того, чтобы вы хорошо себя чувствовали в своей. Послушайте, у вас есть неровные жировые отложения на ляшках, целлюлит на предплечьях? Приходится ли вам носить двойной комплект моделирующего белья и лифчик размера DDD? Вы не одиноки, как и я. Когда я вышла на всеобщее обозрение со всеми своими недостатками, В этот момент мне стало ясно, что я не просто красивое личико. В таком духе я и писала свою книгу, которая, надеюсь, поможет навсегда закрыть главу об излишней озабоченности общества внешностью. Неважно, насколько красивым или некрасивым кажется человек. Истинная красота, которой обладаем мы все, обретается внутри. Вот что должно быть нашим фокусом и мерилом, по которому нас следует оценивать. Как мы идём по жизни, В каких других жизней мы касаемся? Кому подходим с любовью? Как мы меняем мир к лучшему? Всё это качество, которое невозможно обмерить или взвесить. Право, истинная красота безразмерна.